Глава вторая. Курица по-царски. Через неделю. Воскресенье. 3 февраля 2019 года. 17.00. Влад. Пап, я все сделал. Все подписи собрал. Кладу на стол папку с файлами. Отец с одобрением перебирает содержимое. Пожалуйста, больше не давай мне поручения, с которыми вполне справится секретарь. Решаю поставить все точки над «и». Ишь ты как заговорил. Ты сначала научись всему, что знает мой секретарь, а потом умничай. Вот вечно он так. Никогда не ценит мои старания. Молча проглатываю его упрек. Ладно, я поехал. Однако исчезнуть из родительского дома по-тихому не получается. Тут в кабинет входит мама. Сыночек, пойдем, поужинаешь. Я сегодня сделаю твою любимую курицу по-царски, вспоминаю сегодняшнее Лизина обещание. Дела, мам, не могу. Не говори глупости, сегодня у повара получилась отменная говядина с грибами. Пойдем, пойдем. Дамы и господа, на одной чаше весов вкуснейшая говядина с грибами, а на другой — Лиза с умельным видом, наблюдающая за тем, как я ем, приготовленный ею ужин. Последняя картинка побеждает. Снова принимаюсь отказываться. Я не голоден, спасибо. Всегда голоден, а тут вдруг нет? Ты разлюбил говядину? Хмурит брови она. Да нет, просто дела сейчас, извини, мам. Пытаюсь обойти ее стороной, но та тут же встает у меня на пути, Прикрывает собой единственный путь к отступлению. «Хватит скрытничать, сыночек!» Вдруг восклицает она. «Мария!» Отец мерит ее строгим взглядом. «А что, Мария? Мы долго ждали. Уже хватит!» «Витя! Поддержи меня немедленно!» Тут-то я и смекаю, что дело нечисто, но слишком поздно. «Сын!» «Мы знаем, что ты живешь с девушкой и очень хотим с ней познакомиться», огорошивает меня отец.